Глава шестая. «Ты? Я думала, это Кей?» Несколько растерянно пробормотала я. Правда, эта растерянность длилась недолго, быстро сменившись с раздражением и недовольством, которое я даже не пыталась скрыть. «Я сам вызвался», — совершенно спокойно ответил молодой мужчина. От его изучающего взгляда стало неприятно. И пусть Дарк меня не оценивал, Не проявлял излишнего любопытства и соблазнительной снисходительности, просто смотрел, как мужчина смотрит на симпатичную девушку. Но мне все равно не нравилось. «Зачем?» — резко спросила я, убирая замёрзшие руки как можно глубже в карманы пальто. «Устал от праздника, вот решил вернуться домой пораньше. Заодно и тебя довести до дома». «Ясно». «Или ты против?» В свете звезд его глаза слегка отливались серебром. Совсем чуть-чуть. Не так, как у Эгона. Я снова сравниваю их между собой. Да когда же это кончится? — А почему я должна быть против? — буркнула едва слышно и отвернулась, шаркнув ногой по снегу. — Так где твоя повозка или упряжка? — Саня, — спокойно пояснил он. — Тут недалеко. Пойдем. Опять Саня, как с Эгоном, Эта схожесть и пугала, и раздражала одновременно. «Так ты идешь? В его голосе проскользнула едва заметная насмешка. Не обидная, лишь слегка неприятная, как будто Дарк догадывался, какие мысли меня одолевают. «Да». Я последовала за мужчиной вдоль дома по широкой дорожке, которая хорошо освещалась фонарями, льющимся из окон светом. Снег приятно хрустел под ногами, изо рта выбивался пар, а мы шагали, думая каждое о своем. Сегодняшний вечер оставил после себя приятное впечатление. Спокойный, интересный, уютный. После него стало светлее на душе. Может, зря я так агрессивно настроена. Мужчина просто едет домой и решил подвести и меня, а я сразу иголки выпустила ведь совершенно необязательное, что это именно мужской интерес, мысленно отчитывала я себя. В такой чудесный вечер, не хотелось ссор или переживаний, впервые за почти две недели я чувствовала себя в безопасности. Сани, в которые запрягли одного единственного коня, оказались короткими и двуместными. Они больше походили на крохотный диванчик с высоченной спинкой и небольшой крышей, которые кто-то умудрился поставить на полосья. «Забирайся», — велел Дарк, подходя к коню, чтобы отвязать его. Я еще некоторое время изучала непонятную конструкцию, потом пожала плечами и села. Вернувшись, мужчина разместился рядом. Некоторое время мы ехали молча. Удивительно, но улица, как и дорога, не были пустыми. Нам то и дело встречались другие повозки, Маги, спешащие по своим делам, и даже парочка наездников на ирбисах. Я провожала внимательным взглядом каждого из них, изучая, оценивая. Ирбисов, разумеется, а не всадников. «Никогда не видела таких?» — спросил Дарк, заметив мой интерес. «Таких? Нет, не видела. Это ведь самцы?» «Да, самки остались в Арбархе. Они такие же большие и опасные?» Я знала, что это не так, но не стоило кому-то говорить о том, что встречала Ирбисов раньше. Это могло вызвать подозрения и ненужные вопросы. «Ирбисы все опасны, если не уметь с ними обращаться. Но самки менее крупные и не такие матерые». «Угу. Мы с юностью учимся управлять ими. Это сложный процесс», — продолжил Дарк. «Понятно». Мы еще какое-то время помолчали, а потом мужчина взглянул на меня и осведомился. «Откуда ты, Ирен?» «Из Керписа». Уже не помню, в какой раз за сегодня ответила я. «Морской городок на юге Горганзара. Сколько тебе лет? Выглядишь не старше двадцати». «Двадцать три. сюда не принимают». «Мне тридцать». ты сообщил Дарк, продолжая ловко управлять санями. Мы уже проехали стену и теперь двигались в сторону общежитий. Ага. «Если ты так интересуешься Ильбисами, я могу познакомить тебя со своим. Его зовут Цепень». «Какое странное имя», — удивилась я. «Зато полностью ему соответствует. Если вцепится, то не отпустят», — усмехнулся Дарк. Я хотела отказаться. Более того, уже собралась это сделать — Не испытывала ни малейшего желания ни с кем знакомиться, и тем более сейчас. Но в этот момент тишину ночи вновь нарушил протяжный рык, заставивший меня встрепетнуться и оглядеться. «Не переживай это, шрам воет», — пояснил Дарк, направляя Сани в сторону от главной дороги. «В последнее время он сам не свой, оно и понятно. Столько месяцев без наездника кто угодно начнет огрызаться» ирбиса вообще очень зависимы от наездников, как в физическом, так и в эмоциональном плане. Рейнер сглупил, когда оставил его здесь. Дальше произошло нечто совсем неожиданное. Не знаю, кто больше удивился, я или мой спутник. А мы можем на него посмотреть. Молодой мужчина даже растерялся, покосился на меня с недоумением и уточнил. «Ты хочешь взглянуть на Шрама?» «Да», — кивнула я. В тишине раздался новый вопль, полный ярости и такого одиночества, что у меня внутри все сжалось от тоски. Я едва не задыхалась от потребности увидеть его. «Сейчас?» — вновь засомневался Дарк, натягивая поводья. Конь тут же остановился. «Да. Это невозможно?» Я уставилась на мужчину, едва не подпрыгивая от нетерпения. «Возможно.» Проход к Ирбисам никто не закрывает, просто никто в здравом уме не полезет к чужому Ирбису. Тот, конечно, не убьет, но потрепать может знатно. «А этот шрам? Он ведь в загоне? Не обязательно же к нему лезть, можно остановиться чуть в стороне». «Я просто посмотрю, это лишь любопытство и ничего больше». «Можно, но не понимаю, зачем тебе это». Дарк направил Сани в другую сторону, прямо противоположную общежитию, к которому мы почти подъехали. Шармы в лучшие времена примерным поведением не отличался. Настоящий зверюга, резкий, опасный и плохо контролируемый. Почему? Это зависит от характера или причина в другом? Ирбиса привыкают лишь к одному хозяину, которому и служат до конца жизни. Первый хозяин Ирбиса погиб совсем молодым. Шрам не смог его спасти. Озлобился, стал грызаться Его, в конце концов, отпустили на волю, надеялись, что в ледяных чертогах он найдет покой. «И что случилось?» «Спустя годы его нашел Рейнер», — хмыкнул Дарк, сын одного из тринадцати лордов Арборхра. Не зная, что произошло, но ему каким-то чудом удалось приручить эту зверюгу. Пятнадцатилетний мальчишка смог оседлать матёрого хищника и заручиться его дружбой — Он-то и дал ему имя — Шрам. Но почему он тогда оставил его здесь, а не взял с собой? Политика. Не везде ирбисов принимают с распростертыми объятиями. Я кивнула, вспомнив Чернийское королевство. Там их точно не любили. Дарк остановил Сани неподалеку от Загонова и отправился привязывать коня. Судя по нервному фырканью, соседство с хищниками тому не очень нравилось. Я сама выбралась наружу и нерешительно замерла, вслушиваясь в ночную тишину. Может, снова послышится вой шрама, но было тихо. Хотя это не избавило меня от решимости и потребности увидеть Ирбиса. Я отказывалась думать, что стояла за подобным желанием. Зачем и почему оно меня посетило. Интуиция кричала, что мне нужно это сделать, а я привыкла ей доверять. Пойдем! протянул мне руку Дарк. Тебе лучше держаться рядом, никуда не уходить ничего не трогать. Я поняла. Мне пришлось взять предложенную ладонь, исключительно из соображений безопасности. Мы медленно двигались вперед к большому темному загону, который виднелся впереди. Каждый Ирбис находится на своем месте за специальным магическим заслоном, который не дает ему выбраться на волю. Людям проход свободный. Ясно. Точно не передумала поинтересовался мужчина, когда мы достигли ворот. Нет. Меня захлестнуло странное возбуждение и томительное ожидание, от которого внутри все дрожало, как будто сейчас должно было произойти нечто важное. Дарк открыл ворота и первым вошел в загон. Я шмыгнула следом. Внутри оказалось неожиданно светло. Мягкий приглушенный свет не раздражал глаза, но позволял все хорошенько рассмотреть. А еще здесь было тепло и сухо. Под ногами на деревянном полу хрустела сено, а впереди мигал и шел рябью воздух от магических заслонов, за которыми и находились ирбисы. Снова раздался знакомый вой, только звучал на этот раз значительно тише и... Мне показалось, или в нем промелькнуло нечто похожее на удивление. «Шрам находится в самом конце!» «Кстати, Цепень тоже в этом загоне». «Угу. Я понимала, что каждый наездник гордится своим Ирбисом, но меня сейчас интересовал только один. Идем за мной». И мы двинулись по проходу между Ирбисами, некоторые из них подходили ближе и рассматривали нас, другие оставались лежать, а кое-кто даже спал. Я шагала вперед, ни на что не обращая внимания, а полностью сосредоточившись на том, что ждало меня впереди. Кто ждал меня впереди? И даже в какой-то момент вырвалась вперед. Это и стало моей ошибкой. Не следовало так делать. Не последнюю роль сыграло и то, что Дарк остановился у загона со своим Ирбисом, который вышел к нему, довольно урча и подставляя морду для ласки. Мужчина задержался, а я направилась дальше, забыв обо всех советах и наставлениях, ведь до цели оставалось рукой подать. Огромный ирбис, один глаз которого был золотисто-желтым, а другой изуродованный жутким шрамом, затянут светлой пленкой с бельмом, увидел меня и настороженно принюхался. «Ирен, стой!» — только успел и выкрикнуть Дарк, бросаясь вперед. Но остановить меня не успел. Я уже преодолела заслон и сделала пару шагов. оказалась далеко от границы барьера. Один на один с хищником, который двигался прямо на меня. Мне стоило испугаться. Я просто обязана была это сделать. Особенно если учитывать то, с каким страхом почти две недели назад я изучала дымку и остальных самок. Как ни крути, но ко мне приближался зверь. Настолько огромный, что мне пришлось задирать голову, чтобы рассмотреть его целиком. И, очевидно, злой. Его разноцветные глаза горели яростью. Матерый хищник, отлично умеющий убивать и делающий это с превеликим удовольствием. Ему даже кусать меня не требовалось. Одного удара лапой хватило бы, чтобы прихлопнуть меня, как муху. Только вот страха я не испытывала. Таращилась на него во все глаза и задыхалась от непонятного восторга. Куда делась моя настороженность? От всей души, восхищаясь монстром, я сама себя не узнавала. Ты только не волнуйся, не кричи. Он не любит шум, не делай резких движений. Не стоит провоцировать его. Тихо говорил Дарк, явно пытаясь придумать, как вытащить меня из загона. Просто замри и в глаза ему не смотри. Поздно. Я уже смотрела и не могла отвести глаз. Любовалась. Я сейчас войду, и мы медленно, очень медленно отступим. Шраму это явно не понравилось. Он на секунду оторвал от меня взгляд и рыкнул на мужчину, предупреждающий, оскалив острые зубы. Такие белые и большие. Сейчас мне точно стоило бы испугаться. И опять мимо. Сердце заколотилось в груди, но опять не от страха. «Стой!» Я предупреждающе подняла руку. «Не заходи!» «Ты с ума сошла?» «Скорее всего, да. Иначе как объяснить то, что я поздно вечером поперлась смотреть на жуткую зверюгу, потом забралась к нему в вольер и ничуть не жалела об этом?» «Ты же сам говорил, что Ирбисы не любят чужих наездников на своей территории. Да, но... Стой на месте и не двигайся, ясно?» «И в какой момент я почувствовала себя вправе командовать?» «Ирен!» Помедлив пару секунд, осторожно спросил Дарк. «Что происходит? Неужели не понимаешь, что он может тебя ранить? Шрам опасен, особенно сейчас. Ты должна уйти оттуда. Слушай, я отвлеку его, а ты...» А я сделал еще два шага вперед к сверюге, который молчаливо ждал меня чуть в стороне, злобно косясь на чужого наездника. "Ирен!" В бессильной ярости пророкотал мужчина у меня за спиной но как только он начинал шевелиться, шрам принимался угрожающе рычать на него. «Привет. Меня зовут Ирен», сказала я, зачарованно изучая огромного снежного барса, красивого серебристого серого цвета с крупными пятнами в форме розеток, внутри которых находились кольцевидные пятна. Идеальный образец красоты, грации и смертельной опасности. «Я тебя слышала». Шрам опустился и сел, продолжая внимательно следить за моими действиями. Даже голову чуть склонил на бок, при этом его небольшие уши иногда шевелились. «Скучаешь по хозяину?» «Ирен, отойди от него немедленно!» Продолжал распоряжаться Дарк, не оставляя попыток достучаться до чокнутой меня. «Можно до тебя дотронуться?» «Ирен, не смей! Не смей этого делать! Убери от него руки, Ирен!» Однако меня уже было не остановить. Да, ладонь, которую я протянула к морде хищника, слегка дрожала, но не от страха, а скорее от восторга. Я ведь сейчас могла коснуться этого невероятного, грациозного и крайне опасного зверя. Шрам не сопротивлялся, просто смотрел и ждал. Впрочем, я успела заметить, как злость и настороженность исчезли из его глаз и поняла, что он меня не тронет. Осторожно провела пальцами по морде, скользнула к шее, потом к чувствительному месту за ушком, затем полностью погрузила их в шерсть, наслаждаясь мягкостью и нежностью, а потом почесала, все, как учил Эгон. Шрам слегка прикрыл веки, давая понять, как ему это нравится, а я, ободренная, принялась чесать его двумя руками. Дарк больше ничего не говорил, молчал, Мне бы очень хотелось сейчас видеть его лицо, но я полностью сосредоточилась на хищнике, который зажмурился и даже начал урчать от удовольствия, словно большая ласковая кошка. На спину не падал, подставляя пузо, но всем своим видом показывал, что ему это по душе. И мне нравилось. И дело было даже не в мягкой и приятной на ощупь шерсти, имелось в нашем контакте что-то правильное, нежное и очень важное. «Какого?» — раздался вдруг сбоку незнакомый голос, вырывая меня из странного состояния. Повернувшись у самого заслона, обнаружила группу мужчин. Ну как группу? Всего-то пятерых. Зато каких? Сильных, уверенных, умудренных жизненным опытом и точно знающих, что и как делать. Я уставилась на них, они на меня, а Ирбис продолжал мурлыкать, тем самым еще сильнее накаляя обстановку. Ну да, картинка взгляду мужчин предстала ещё та. Я покосилась на Дарга. Он уже давно молчал, шокированный моим поведением. Первоначальный ступор прошел, но смотрел он на меня весьма выразительно. «Здравствуйте», — негромко поприветствовала я вновь прибывших и неловко улыбнулась. «Ну и как я буду это объяснять?» — мелькнула в голове. «Это что вообще такое?» Тихо, но требовательно спросил стоящий впереди седовласый мужчина с длинной бородой, заплетённой в свободную косу и украшенной какими-то веревочками и бусинками. Обращался он не ко мне, а к Даргу, на что тот лишь пожал плечами. «Понятия не имею, но у нее как-то получилось подружиться со Шрамом». «Ты кто такая?» — повернулся ко мне незнакомец. Его примеру последовали еще трое. Иран Иглич. Убирая руки за спину, ответила я. Маг общей практики из группы номер 13. «У меня будут неприятности, большие неприятности. Я ведь планировала сидеть тихо и незаметно, никуда не ввязываясь, исполнять поручения и прятаться в тени остальных. Как я умудрилась в первый же день все испортить? шрамом не понравилось, что я перестала его чесать, поэтому он требовательно ткнулся носом мне в ладони и утробно заурчал, за что и получил легкий шлепок. Я сделала это не специально, скорее рефлекторно, и только потом до меня дошло, что я шлёпнула одного из самых опасных хищников. Но ему это даже почему-то понравилось. Ирбис фыркнул, тряхнул мордой и зевнул, широко раскрыв пасть. «И как то здесь оказалось продолжал допытываться бородач. «Ему бы представиться, а то как-то некрасиво выходило». Он мое имя назвал, а я его нет. «Вошла?» «Вошла?» — переспросил он и одарил Дарга весьма выразительным взглядом. «А я что?» — Дарк покачал головой. «Она сама. Мы просто зашли посмотреть на... цепня, и вот...» «И вот? Ты хоть понимаешь, что он мог ее ранить? Шрам, который день с ума сходит, мы уже и Рейнера вызвали, а она...» «Она его успокоила», — заметил один из ранее молчавших мужчин. «Кажется, вон тот, темный. «Девушка, вы не могли бы отойти от шрама и приблизиться к нам?» — предложил другой мужчина. «Только медленно и осторожно». «Хорошо», — пожалая плечами. «Только удалиться мне не позволили». Шрам быстро вскочил на лапы и, недовольно фыркнув, резко перегородил мне дорогу. Мужчины заметно напряглись. Мне надо идти, произнесла я, недовольно покачав головой. Рев! Не надо на меня рычать! Мне пора. Снова недовольный взгляд, и оскаленная пасть. Давай договоримся. Сегодня уже поздно, мне пора. Можно я приду завтра? Шрам внимательно уставился на меня. Я прекрасно видела, что понимает, но рычать и скалиться перестал. Договорились? Вот и молодец. Я потрепала его по шее и, обойдя вновь, продолжила путь. На этот раз шрам не стал меня останавливать, хотя и вид имел весьма недовольный. Стоило мне пересечь границу, как меня тут же втянули наружу и оттащили как можно дальше от заслона. Шраму это совсем не понравилось. Злобно зарычав, он бросился вперед. Конечно, заслон сломать не смог, но напугал изрядно. «Прекратите!» вырвавшись, заявила я и обернулась к бушующему хищнику. «Хватит! Со мной все хорошо! Успокойся!» Шрам рыкнул и успокоился, так и застыл на границе с подозрением, глядя на присутствующих. «Как вам это удалось?» — спросил бородатый мужчина. «Что именно?» — вздохнула я и добавила. «Простите, не знаю вашего имени». «Альберт Тарис, Я заведую содержанием ирбисов». «Очень приятно». «Итак, девушка, как вы оказались здесь и зачем явились в загон к шраму?» «Врать сказать правду?» «Проблема в том, что я сама не до конца осознавала причин». «Не знаю. Просто почувствовала его боль и одиночество», — призналась я. «Шрама?» — уточнил тот темный маг. «Да. Знаю, это звучит глупо». «Почему же?» — пробормотал Тарес. — Весьма и весьма любопытно и очень интересно. — Интересно, что скажет Рейнер, когда вернется и узнает, — заметил Дарк, бросив на меня насмешливо осуждающий взгляд. — Мне даже стало стыдно за то, как сильно я его подставила. — Рейнер, — фыркнул заведующий загонами, — меня больше интересует, что скажет его жена, ведь Рам уже выбрал себе хозяйку и суженую для своего наездника. Какую! Сужена, пробормотала я, заикаясь, и повернулась к ирбису. Резко захотелось вернуться и сжать эту толстую шею двумя руками. Сильно-сильно. Куда эта мохнатая зверюга меня втянула? «Вы не переживайте, девушка», — вмешался до этого молчавший мужчина с крупным носом и массивным подбородком. «Замуж вас никто выдавать не собирается». «Я и не пойду. Кроме того, шрам — необычный ирбис». Вставил Дарк. Рейнер уже второй его хозяин. Может, здесь тоже не все так просто. В любом случае, пока Рейнер не вернулся, буду ждать вас здесь каждый день, подытожил Тарас. Мы со шрамом вас будем ждать. Не переживайте, с вашим командиром я договорюсь. Форвик меня убьет. Я сама готова была себя убить. Все пошло не так, совсем не так, как я планировала. И это было. Только начало.